Ей не пришлось сделаться леди Кроули, хотя она продолжала так величать себя. Его превосходительство полковник Родден Кроули, к великой скорби обожавших его подданных, скончался от желтой лихорадки на острове Ковентри за полтора месяца до кончины своего брата, сэра Питта. Поместье и титул достались таким образом нынешнему сэру родону Кроули, баронету. Он тоже не пожелал видеть свою мать, которая, впрочем, выплачивает щедрое содержание и которая, по-видимому, и без того очень богата. Баронет постоянно живет в королевском кроуле с леди Джейн и ее дочерью, между тем, как Ребекка, леди Кроули, по большей части обретается в Бате и Челтнами, где множество прекрасных людей считает ее несправедливо обиженной. Есть у нее и враги, у кого их нет. Ответом им служит ее жизнь. Она погрузилась в дела милосердия. Она посещает церковь, всегда в сопровождении слуги. Ее имя значится на всех подписных листах. Нищая торговка апельсинами, покинутая прачка, бедствующий продавец пышек нашли в ее лице отзывчивого и щедрого друга. Она всегда торгует на благотворительных базарах в пользу этих обездоленных созданий. Эмми, ее дети и полковник, которые вернулись недавно в Лондон, встретили ее случайно на одном из таких базаров. Она скромно опустила глаза и улыбнулась, когда они бросились прочь от нее. Эмми под руку с Джорджем, ныне превратившимся в чрезвычайно элегантного молодого человека, а полковник, подхватив маленькую Джейн, которую он любит больше всего в мире, больше даже, чем историю Пенджаба больше, чем меня, думает Эмми и вздыхает. Но он ни разу не сказал ей ни ласкового, или ни доброго слова, и старается выполнить всякое её желание, лишь только узнаёт о нём. Ах, ванитас ванитатум, суета сует латинская. Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего? Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читала Екатерина семёнова.